пределы обжалования приговора. Приговор, постановленный в рамках особого производства, обжалуется в кассационном, а приговор мирового судьи в апелляционном порядке. Между тем, статья 317 УПК закреплено требование о том, что данное процессуальное решение не может быть обжаловано в связи с несоответствием. Выводов суда, изложенных в приговоре фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. Жалобы или представления могут быть поданы по таким основаниям, как первое. Нарушение уголовно-процессуального закона, второе. Неправильное применение. уголовного закона третье несправедливость приговора